Глава вторая. Выпивку надо было приносить с собой. Такое условие вытребовал Николай у администрации, чтобы вышло дешевле. Ведь депозит в 5000 человек в грузинском ресторане и так был приличным, но, к сожалению, не включал в себя спиртное, только еду. К счастью, у меня была светка, а у нее шампанское. Мы списались накануне, и я полностью доверилась ее вкусу. Светка принесла две бутылки шампанского. Я перевела ей на карту свою долю, и мы чинно уселись в самом углу. Я думала, что сильно опоздаю, но мы пришли чуть ли не первыми. Опаздывали все. Даша, наша староста, в длинном платье цвета морской волны, встречала нас на входе в зал. Она хохотала, кокетничала со всеми подряд и обещала, что вечер будет незабываемым. Переглянувшись с подругой, мы сошлись во мнении, что она вообще не изменилась. Только похорошела, учитывая постройневшую фигурку. Я думала, что нам будут выдавать бейджики с фамилиями, ведь народу обещало прийти много. Собирали два класса, но Дашка пожала плечами и сказала, что за креатив ей не доплачивают, а узнать нас и так можно. В крайнем случае спросить. «Тебе идет блонд», — бросила она мне, когда ко входу подошла парочка из соседнего класса. «А косы жаль, что обрезала. Тебе шло». «Кажется, это были Наташа и Настя. Не помню». «Надо же, 15 лет прошло, а я с трудом вспомнила их имена». Мы как раз не общались, даже не здоровались в школе. Девчонки перевелись перед самым выпуском, классе в десятом, и сильно зазнавались, ходили вдвоем везде. Вот в этом случае беджики все таки пригодились бы. Мы с подругой нашли уютное местечко и присели. Тут же внесли депозит, мысленно я назвала его грабежом средь белого дня, и сделали заказ. Светка гордо водрузила на стол шампанское, и мы попросили принести бокалы. «Нервничаешь?» «На всякий случай я проверила телефон». 6.15. Суббота. Анька в сети, но не пишет. Значит, дома все в порядке. Я, по крайней мере, на это надеялась. Бабушка с Ильей оставалась нечасто, так как сама еще работала. На пенсию нынче не проживешь. Поэтому я боялась, что сын устроит скандал и будет требовать меня перед сном. Конечно, в случае болезни мы вызывали посидеть с ним няню, маму Анькиной подружки. Удобно и можно довериться, но укладывала его перед сном всегда я. «Нет!» Подруга отмахнулась. Чего нервничать-то, я наслаждаюсь, хоть из дома под благовидным предлогом свалить. Серега бы просто так не отпустил. Ну да, с младенцем сидеть не каждый папа может. Поддакнула я, чем вызвала ожидаемое недовольство подруги. Аль, у нас уже второй сын, и ему, между прочим, уже восемь месяцев. Не вижу причин, чтобы не покараулить его один вечер. Накормить кашу и уложить спать это же несложно. Здесь дело в принципе, что родительство это дело двоих. Ну да, ну да. Хмыкнула я, вспоминая своего Андрея. «Смотри, Настя идет! О, она похудела килограмм на десять! Явно не замужем!» «Это что, как-то влияет на вес?» Пробурчала я, пытаясь рассмотреть со своего места первую красавицу нашего класса Анастасию Ростовскую. Настя не просто была самой популярной девочкой, еще и училась лучше всех. «Идеал воплоти! Пример для подражания!» Так считала моя мама. «Зубрилка!» Всегда неодобрительно отзывалась о ней Светка. «Если бы я все вызубривала, то тоже получала бы пятерки. Много ума не надо, подумаешь». Почему-то в детские годы мы считали, что зубрить зазорно. Вот понять материал, проанализировать, запомнить и сделать выводы гораздо круче. Жаль, что обычно мы останавливались на стадии проанализировать. И на ней как раз и случалось что-то такое неожиданное. То парни гулять позовут, то в художке выставка, и мы со Светкой готовимся. «Рисуем птичек и цветы все вечера подряд». Да много чего отвлекало нас от анализа материала, и мы останавливались только на стадии «понять». В итоге учились хорошо и считались крепкими хорошистками, но вот серебряной медали нам не светило. Впрочем, Настя, как выяснилось, тоже. «Там у нее в семье что-то произошло», горячо шептала мне на ухо Светка. «Помнишь, я рассказывала, что ее мать забрали в дурдом? Так вот, не мать, бабку. А мать забрали, когда мы уже в универе учились». Да жизнь, которая в детстве казалась нам простой и безыскусной, прямой как палка, на поверку оказалась намного объемнее и многограннее. Теперь становилось понятно, почему половину одиннадцатого класса красавица и умница Настя прогуляла, и почему классная так и не могла дозвониться до ее матери и вернуть ее в школу. А не замужем, потому что за фигурой следит, продолжала рассуждать Светка. Вот я, как бы не хотела влезть в свою Эмку, все равно не буду себя мучить, буду постепенно возвращаться, сидеть на диетах, зло. С чего ты взяла, что у нее нет детей? Она могла родить их лет семь назад и постепенно вернуться в форму, как и ты мечтаешь. Я разглядывала бывшую одноклассницу, пока та разговаривала со Степой, нашим троечником. А вот парню повезло. Мог ли он 15 лет назад думать, что Настя снизойдет до разговора с ним? Нет, конечно. А теперь вот разговаривает, от нечего делать. Степа пришел почти одновременно с нами. Быстренько поздоровался и встал на входе вместе с Дашей. Одет он был модно и дорого: в клетчатый пиджак с кожаным воротом, синие джинсы и легкую рубашку небесного цвета. Зарабатывает неплохо, не женат. Припечатала Светка, стоило Степе отойти. Ты помнишь, что он писал в чате про Сталина? Так вот, он то ли коммунист, то ли социалист, в общем, не до женщин ему. Да, отозвалась я, жалея Степу. Судя по всему, он был охоч до женского внимания. Мог бы и волосы отрастить, стал бы похож на богемного профессора. Уши бы скрыл. Тогда бы и женщины заинтересовались. Он даже в модном прикиде выглядит странно. Как городской сумасшедший? Типа того. Он до сих пор носил дурацкую стрижку почти под ноль, при которой были видны его неэлегантно оттопыренные уши. Он где-то в банке работает. Светка удивительным образом смогла узнать обо всех, если не все, то многое. Там, наверное, дресс-код. Нельзя, длинное. Алька, гляди, Николаша идет. «А, какой красивый! Блин, обалдеть! Ничуть не изменился!» «О, Николя!» Без энтузиазма кивнула я первому красавцу в нашем классе. Николай махнул рукой и сел в противоположном углу. Потом к нему подошли Степа и еще один парень. Завязался разговор. «Почему-то Николай мне никогда не нравился. Вообще, не мой типаж. Смотрит на всех хмуро, из-под лобья, даже как-то зло. Криво усмехается и большого мнения о собственной персоне. Хотя ни школьными знаниями, ни какими-то талантами похвастаться не может. Только высоким ростом и смазливой внешностью. Интересно, кем он стал и как живет сейчас. Перед нами остановился официант и вовремя открыл шампанское. Мы со Светкой подняли бокалы. А вот и вправду жаль, что они с Настей не стали парой. Хорошо вместе смотрелись. Сказала я, наблюдая, как Настя садится рядом с Николаем. Поцелуй в щечку, смех, искренняя радость от встречи. Даже удивительно, что судьба разбросала нас по свету. И теперь мало кто с кем общается. «Жаль, что он не стал моей парой», — проворчала Света и залпом опрокинула в себя бокал шампанского. Я сочувственно промолчала. Света в целом не изменилась. Такая же бойкая шатенка невысокого роста, с длинными кудрями, которые уже лет пять грозится выпрямить и отрезать. Сделать такой же каре, как у меня. Но не отрезает. Светкин муж считает, что с ними она похожа на богиню, так и сказал ей в первую встречу, от чего все и завертелось. Я же свои косы без всякого зазрения совести или каких-то долгих раздумий отрезала на втором курсе. Мама вечером рыдала в подушку, но мне ничего не сказала. Скандала не было. Мама поняла, что я стала взрослой и должна сама принимать жизненно важное решение. В такие моменты мама меня поражала поистине космической выдержкой и вызывала признательность. Когда я шла домой, то внутренне готовилась пережить скандал. Но обошлось. А Светкина мама устроила бы ей головомойку и еще бы и вещами кидалась. Определенный домашний уклад влияет на то, кем мы становимся в жизни. Вот Светка, вроде бы и бойкая, и решительная, и все время что-то хочет, и куда-то рвется, но не дорывается. Постоянно что-то мешает извне. Я бы сто раз поверила во внешние силы, карму и порчу, если бы не знала подругу и не видела ее насквозь. Светка сама боялась любых изменений и вечно топталась на том, что знакома. Оттого и к Николя никогда не подходила, даже не выказывала ему свой интерес. Единственное, что мог заметить первый красавчик класса, это тайком посылаемые влюбленные взгляды. Правда, подойди, Светка, к нему на самом деле, а не в своих фантазиях, и пригласи на свидание, он отказал бы. Николаши нравились продвинутые и модные девчонки. Те, кто ходил с ультрамодным милированием или вообще рискнул покраситься в блондинку. Тогда, будучи в школе, нас за такие эксперименты ругали и отважились немногие, совсем немногие. Например, Настя. Да и сама я в платиновую блондинку покрасилась не сразу. Долго шла к своей тайной мечте. Сначала опробовала ореховый цвет, потом милирование, потом уже спустя два года после окончания универа отважилась на пшеничный. «Как ты думаешь, нас представлять будут?» Светка потянулась к сырной тарелке, которую только что принес официант. «Я не помню вон того парня. Видишь, в синей рубашке? Он из параллельного? Вроде симпатичный. Здоровается за руку с нашими парнями. Получается, он их знает?» Недоуменно глянула подруга. «Слушай, это даже как-то неудобно. Я не помню его. Вот вообще». «Его зовут Сергей, а фамилия...» Я наморщилась, искренне попытавшись его вспомнить. Не помню, хлестков или хистров, из головы вылетело. Да, он из параллельного, местный чмошник. Ч, он идет к нам. Светка вытерла пальцы салфеткой и натянула на лицо приветливую улыбку. Привет, Сережа! Как дела? Мужчина скромно пожал нам руки и присел за столик. От него приятно пахло мужским одеколоном со сладкими цитрусовыми нотками. Видно было, что он намылился, побрился, помылся, намарафетился, в общем. И все для нас, для встречи выпускников. Она так важна для него. Интересно, почему? Я испытала некоторое чувство неловкости, обозвав его чмошником. Сережа выглядел уже совершенно по-другому и был не мальчиком, а взрослым, состоявшимся мужчиной, судя по золотому кольцу на правой руке. «У меня все хорошо», — охотно принялся рассказывать он. «Работаю в международной компании по производству медицинского оборудования. Езжу часто в Европу. Семья, жена, трое мальчишек». «Трое?» — уважительно присвистнула Светка фото жены покажешь?» «И зачем тебе фото его жены?» Недовольно поглядела я на подругу, но та лишь дернула плечом. «Отвали!» «Конечно!» Сережа будто только и ждал этого вопроса и полез в карман брюк за бумажником. «Вот, смотрите, это Елена, Артем, Евгений и Леонид». «О, какая стройная!» восхитилась Светка, передавая мне фотографию из бумажника. На фотокарточке они все улыбались, как в голливудском семейном фильме. Красивая жена-блондинка и три милых карапуза, погодки. Она у тебя не работает? спросила чисто из вежливости и меньше всего ожидала услышать ответ: Работает фитнес-инструктором. Тогда понятно, от чего она такая худая, воскликнула Светка. Если бы она была обычной женщиной и родила сама всех их троих. Она родила сама, вздернул брови Сережа. Почему ты так говоришь? Я имею в виду. Светка чуть запуталась и покраснела с досады. «Ну, то есть я говорю, что она из этих э, фитнес-няшек. У них отдельная каста. А если бы она была обычной, то после второго сына немного бы располнела. Если бы она была обычной, я бы на ней не женился». Тонко улыбнулся Сергей и спрятал бумажник. «Ну ладно, девчонки, был рад повидаться. Пойду здороваться дальше». «Ага, давай». Быстро кивнула я, придерживая под столом Светку за юбку. Подруга послушалась. Мила улыбнулась Сергею и дождалась, пока он отойдет. И только потом накинулась на меня. «Ты чего? Не стоит его удерживать». «Да я и не планировала», — вспыхнула подруга. «Я просто сделала комплимент его жене». «Весьма сомнительный», — усмехнулась я. «Так и обидеть человека недолго. И вообще успокойся. То, что ты весишь 70 килограммов, — это не приговор. Ты похудеешь через год и будешь вспоминать это время со смехом». «Не похудею», — тоскливо отозвалась подруга и подозвала официанта, чтобы сделать еще заказ. «У меня нарушен обмен веществ. Врач говорит, что скоро меня раздует, как воздушный шарик. Без толку сидеть на диетах. Могу вообще есть только хлеб и воду. Не поможет». Потом она мило улыбнулась подплывшему красавцу-официанту. «Принесите классических хинкали. Пять штук, пожалуйста. Хоть душу отведу. Без сметаны. Да».